они сказали, пусть он говорит, что желает, так как они охотно выслушают его. Получив это разрешение, Дон Кихот продолжал таким образом. — Сеньоры мои, я — странствующий рыцарь, профессия моя, оружие, призвание — помогать нуждающимся в помощи и оказывать покровительство угнетаемым. Несколько уже дней тому назад узнал я о вашем несчастье и о причине, вынуждающей вас на каждом шагу браться за оружие, чтобы отомстить вашим врагам. Но обсудив не раз, а много раз в своем уме ваше дело, я нахожу, что согласно с законом дуэли вы ошибаетесь, считая себя оскорбленными, так как никакое единичное лицо не может оскорбить Целый город. Разве только он обвинит в предательстве совокупно всех его обитателей, потому что не знает, кто, собственно, из них совершил предательство, в котором он обвиняется. Пример этого мы имеем в лице Дона Диего Ардоньес де Лара, бросившего обвинение всему городу Саморе, так как он не знал, что лишь один... Велидо Дальфос совершил предательство, убив короля своего. И так он вызвал их всех, и ответ и месть касалась всех. Хотя, по правде говоря, сеньор Дон Диего зашел немного далеко и даже очень переступил границы вызова, так как ему незачем было клясть мертвых ни воду, ни хлеб и тех, кто еще не родился, а также и некоторые другие подробности, которые там приведены». Но ставим это, потому что, когда гнев прорывает плотину, у языка нет ни отца, ни друга, ни узды, чтобы остановить его. А раз признано, что отдельное лицо не может оскорбить целое королевство, провинцию, город, республику и область, вполне очевидно, что не зачем прибегать к мести и принимать подобный вызов за оскорбление, так как оно вовсе не есть оскорбление. Нечего сказать, было бы прекрасно, если бы жители Релоха на каждом шагу бились насмерть с теми, которые им дали это прозвище. Или же если бы делали это Касалеросы, Беренхенеросы, Китоловы, мыловары и все остальные названия и прозвища которых здесь на устах у мальчишек и праздного люда. Нечего сказать, было бы прекрасно, если бы все эти... Именитые города рассердились и стали мстить, постоянно обращая меч свой в чистильщика человеческих внутренностей при всякой ссоре, как бы она ни была незначительна. Нет, нет, Бог этого не хочет и не позволяет. Благоразумные люди и благоустроенные государства должны лишь из-за четырех причин браться за оружие — обнажать меч и подвергать опасности жизни имущества свое. Первая – для защиты своей веры. Вторая – для защиты своей жизни. Это человеческий и божеский закон. Третье для защиты своей чести, своей семьи и имущества своего. Четвертое на службе своего короля в справедливой войне. И если пожелаем, то мы добавим еще и пятую причину, которая может считаться второй. Именно для защиты своего Отечества. К этим пяти причинам, как главным, могут быть добавлены и некоторые другие, если они справедливы и благоразумны, и вынуждают нас браться за оружие. Но браться за него из-за пустяков и вещей, скорее смешных и забавных, чем оскорбительных, придает тому, кто это делает, такой вид, будто он лишен всякого здравого смысла. Тем более, что несправедливая месть, потому что справедливой никакая месть быть не может, есть прямое нарушение святой заповеди, исповедуемой нами, и которая нам велит делать добро нашим врагам и любить ненавидящих нас». Заповедь, исполнение которой, хотя и кажется нам несколько трудным, но только тем из нас, кого меньше влечет к Богу, чем к миру, и больше влечет к плоти, чем к духу. Ведь Иисус Христос, истинный богочеловек, который никогда не лгал, не мог и не может лгать, будучи нашим законодателем, сказал, что «Иго его благо» И бремя его легко, и поэтому он не мог бы предписать нам то, что было бы невозможно исполнить. Так что, сеньоры мои, ваши милости, и по божеским, и по человеческим законам обязаны успокоиться. — Черт меня побери, — сказал тогда про себя Санчо, — если этот мой господин не богослов. А если нет, то он похож на богослова». «Как одно яйцо на другое!» Дон Кихот остановился, чтобы перевести дух, и, видя, что все кругом него еще молчат, он хотел продолжать свою речь и сделал бы это, если б не впутался Санчо со своим остроумием. Увидав, что его господин остановился, он перехватил у него слово и сказал... Монсеньор Дон Кихот Ломанческий, одно время носивший прозвище рыцаря печального образа, а теперь рыцаря Львов, очень рассудительный дальго, знающий и латынь, и свой язык словно бакалавр. И в то время, что он делает и советует, он поступает как превосходный солдат, которому до кончика ногтей известны все правила и законы так называемой дуэли. Итак... Ничего другого не остается вам делать, как только следовать тому, что он говорит. А если оказалась бы ошибка, я беру всю вину на себя, тем более, что уже было сказано. Приходить в бешенство из-за того только, что услышишь ослиный рев, не умно. Я помню, когда я был мальчиком, я кричал по-ослиному. «Сколько и когда мне вздумается?» И никто не бронил меня за это. А ревел я по-ослиному так ловко и так искусно, что на мой рев отзывались своим ревом все ослы нашего села. Из-за чего я не переставал быть сыном моих родителей, людей в высшей степени почтенных. И хотя моему искусству завидовали многие из самых лучших моих односельчан, я не обращал на это ни на грош внимания. А чтобы вы убедились, что я говорю правду... «Подождите и послушайте, так как эту науку все равно, как умение плавать, раз ей научишься, никогда не забудешь!» И тотчас же, приставив руку к носу, Санчо так громко заревел по-ослиному, что все окрестные долины огласились его ревом. Но один из стоявших вблизи него, подумав, что он над ними издевается, поднял дубину, которую держал в руках, и нанес ему такой удар — что мгновенно свалил его на землю. Увидав Санчо в столь плохом положении, Дон Кихот с поднятым копьем бросился на того, кто ударил Санчо, но между ними двумя кинулось столько народу, что Дон Кихоту оказалось невозможным отомстить. Напротив, видя, что на него самого сыплется град камней и ему угрожают тысячи натянутых самострелов, И столько же винтовок он повернул росинанты и во весь его галоп уехал от них, поручая себя всем сердцем Богу и прося его избавить от этой опасности, страшась на каждом шагу, чтобы какая-нибудь пуля не попала ему в спину и не прошла на вылет из груди, ежеминутно переводя дыхание, чтобы посмотреть, не угасает ли оно. Однако люди, бывшие в отряде, Удовлетворились тем, что привели его в бегство, и не стреляли по нем. Санча, едва он пришел в себя, они посадили на его осла и предоставили ему ехать за господином своим, хотя он еще не был в состоянии править. Но серый пошел сам по следам Рассенанты, без которого он не мог пробыть ни минуты. Отъехав на порядочное расстояние, Дон Кихот. Повернув голову, увидел, что едет Санчо, и стал его ждать, когда заметил, что никто не преследует его. А люди вооруженного отряда остались там до ночи, и так как их противники не вышли к ним на бой, вернулись в свое село веселые и радостные. А если б был им известен древний обычай греков, они на том самом месте водрузили бы трофей.